Глава двадцать первая. Проверка на прочность. Зимой темнеет рано. Благословенные сумерки вот-вот опустятся на северное плоскогорье. Третье отделение солдат народной армии торопливо уходит на юг. О продолжении задания поиска и ликвидации вражеских сейсмодатчиков не может быть и речи. Да и гул винтов штурмовых вертолетов. Не умолкает ни на минуту. Космические пехотинцы по-своему упрямы. Чак осторожно переступил через округлый валун на дне оврага. Противнику важно, важно из принципа преследовать каждый партизанский отряд до конца. Преследовать, чтобы ни один выход на поверхность не обходился без боя и. Чак перевел дух, без потери. Еще один способ подорвать моральный дух солдат народной армии. Ничего подобного двадцать три года назад не было. Тогда космические пехотинцы не шли по следу, словно стая голодных шакалов за упитанным бараном. н и к д о бру, ох, н и к д о бру. Совсем рядом зона номер три. Дай бог. изматывающего преследования, как в момент первого знакомства с винтовыми вертолетами, не будет. Повезло, великий создатель обратил внимание на творение свои. Через п я т о к километров отряд благополучно нырнул под землю. Когда над головой каменные своды, гул винтов почти не пугает. Чак распрямил плечи. Пещера тут же осветилась десятками фонарей. только, к сожалению, это не вход в зону номер три, а всего лишь одна из естественных пещер. Миллионы лет назад в результате крупного землетрясения южная часть кратера Финдос просела больше, чем на сотню метров. Так появился большой излом. Ветер, вода изъели и порушили некогда монолитную сто метровую стену. Под южной частью северного плоскогорья Протянулись многочисленные пещеры и подземные реки. Весной в половодье огромные водопады мутной воды извергаются из северного плоскогорья. В центре кратера Финдос, возле горы Дашар, сухое озеро вновь через край наполняется водой. Чак, ш н ы к развернулся на месте, фонарь на шлеме друга на миг ослепил глаза. Бери с н у р а И карауль вход. Через час вас сменят. Сделаем. Чак лениво козырнул. Конечно, было бы здорово залезть поглубже в родную планету и завалиться на отдых на часок другой. Зато тем, кто первым несет караул у входа, полагается маленькая п о б л а ж к а Точнее, Чак присел прямо на землю. Не придется вставать и торчать у входа в пещеру посреди ночи. Что не говори. А дежурство с вечера самое легкое, хотя по-своему самое изнурительное. Яркие огни фонарей товарищей по отряду быстро исчезли в глубине пещеры. Снур, Чак протянул пальцы к пульту управления Боргом на левом запястье. Гаси фонари. В темноте обдеть будем. Еще до прихода первого ударного флота. Очень многие естественные пещеры на северном Плоскогорье и в горах Финдос вокруг него заранее подготовили к обороне. Чьи-то заботливые руки приволокли и оставили недалеко от входа в пещеру пару массивных валунов, готовые огневые позиции почти естественного происхождения. в Ход в пещеру выделяется серым пятном. Там на небе старичок д а й з е н еще не опустился за край гор на западе, хотя дно аврага уже погрузилось в тень. Сейчас бы расслабиться и вздремнуть. Чак подпихнул под ствол гвоздя пару мелких камешков, но нельзя. И ладно бы дело в караульном уставе. Через авраг в з е в пещеры то и дело залетает гул вертолетных винтов. Стыдно признать. Но за три с небольшим недели свист расекаемого с воздуха въелся в подкорку. С таким же успехом можно уснуть в загоне среди голодных хрюшек или на краю пропасти. Того и гляди, либо слопают, либо свалишься. Хуже г у л о л о п о с т е й может быть только рев нурсов. Непоседа, это надолго. Снурки внул в сторону зева пещеры. До тех пор, пока вертолеты не уберутся обратно в лагерь под скока, ну или пока Шнык не решит, что мы не притащим н е нароком на базу хвост, а это может быть и час, и два, и три, и всю ночь. н ж д а т ь надоест. В голосе молодого напарника сквозит вселенская печаль. Дурак ты, Снур. Лениво ругнул сычак. Уж лучше лежать и мается от безделья, чем улепетывать со всех ног от штурмовых вертолетов. Ну да, н е х о д и согласился Снур. Разговор тихо увял, да и не хочется ни о чем говорить. Чак опустил голову на сложенные перед собой руки, так несколько удобней. Шея и спина тихо гудят от былого напряжения. Уснуть все равно не получится. Малейший гул. Отдается вдоль позвоночника холодными льдинками ужаса. Жаль мин нет. Если огневыми позициями перед входом удалось обеспечить все подземные убежища, то минами только часть из них. Увы, эта пещера относится к той части, что осталась без мин. Время тянется бесконечной резиновой лентой. Секунды н е х о т я или ниво собираются в минуты. Минуты еще более лениво в часы, или час еще не прошел. Гул вертолетов по-прежнему залетает в пещеру и бодрит не хуже чашки ароматного крепкого кофе без сахара. Вот м о н о т о н н ы й гул лопастей сменился на другой, более басовитый и мощный, или только кажется. Штурмовые вертолеты космических пехотинцев не висят на одном месте без дела, а летают туда-сюда. За страху еще и не такую может п о м е р е щ и т ь с я Чак отвел глаза. Сейчас бы вздремнуть ч а с о к другой, или еще лучше продрыхнуть без задних ног и без забот часов восемь подряд. Не чтобы подушка мягкая под головой была и одеяло теплое. Нее, еще лучше, когда рядом с тобой под одеялом женщина, любимая женщина. А еще лучше, когда сразу две. Чак тяжело вздохнул. Когда еще доведется вернуться к п и а н е и слуре, невестам, жёнам почти и... Чак улыбнулся. Уже любовницам. Резкий толчок в плечо. Приятный мир иллюзий домашнего тепла и мягкой постели осыпался яркой мишурой. Чак машинально примкнул к прицелу гвоздя. Реальность ворвалась грубым т ы ч к о м на п а р н и к а в плечо и гулом винтов. Он на войне, где в первую очередь нужно выжить. Что за бред? Чак глянул на вход в пещеру поверх электромагнитного ружья. Кажется, будто во внутрь, словно вода заливается красный песок. Как такое возможно? У разгар зимы, когда даже вода превращается в твердый лед. Снаружи минус сорок, если не меньше. Это же... Чак вновь примкнул к оптическому прицелу. Прости, господи, клопы, младшие братья муравьев, те же роботизированные системы поддержки пехоты, только гораздо м е н ь ш е размерами. Вместо пары 1 5 м и л л и м е т р о в ы х пулеметов всего один пятимиллиметровый ствол. Как метко выразился ш н ы к электромагнитный автомат космического пехотинца на шести стальных лапках. Боже, сколько же их! Пещер вползло не меньше трех десятков к л о п о в а снаружи подпирают все новые и новые десятки. Малые РСПП р а с т е к а ю т с я по полу, красные лужи и лезут на стены. Грохот выстрелов словно ушат холодной воды на голову. Чак с т р я х н у л н а в о ж д е н и е снур пальнул из-под ствольника, взрыв маленьким цунами прокатился по пещере. пыль и дым, зато со стен спелыми яблоками посыпались клопы. Граната из подствольника на миг очистила метровый п я т а ч о к в потоке железных насекомых. Чак глянул на электромагнитное ружье перед собой. Гвоздь бесполезен, придется делать ноги. Погоди, Чак прижал руку с нура к земле. В пальцах напарника зажата граната. Вместе надо. Левой рукой Чак выдернул из разгрузки осколочную гранату. Спаренный взрыв тряхнул пещеру до основания. Чак в ж а л с я в землю. Сверху рухнул поломанный клоп. Чугунные осколки оторвали ему ствол и перебили лапы на левом боку. Уходим. Чак спихнул в сторону малого респа. Снова бег, снова рывок, снова отчаянная попытка удрать от смерти. За спиной громко топает снур, дробный перестук стальных ножек догоняет, словно волна. к л о п ы железные, им друг друга не жаль. С напором фанатиков малые р е с п ы лезут и лезут в атаку. К черту маскировку! Прямо на ходу Чак шлепнул по пульту Борга на левом запястье. Разом в спыхнули фонари на шлемах и в шлеме. Заодно ожил канал связи. Что случилось? Голос ш н ы к а срывается от волнения. Клопы! Едва сумел выдохнуть Чак. Какие клопы? Стальные, много, очень много. Пещера изгибается влево, лишь бы успеть, лишь бы добежать, добраться до поворота. За спиной грянули выстрелы, клопы выскочили из полевого облака и заметили цель. Последние силы вон, отчаянный рывок вперед. Чак на полном ходу завернул за поворот, инерция толкнула вперед, правое плечо врезалось в стену. Чак пьяным волчком упал на пол. За спиной громкий хлопок. Чак резко обернулся, а вот и Снур. Напарник выскочил на свет фонарей, но какого чёрта вместо того, чтобы свернуть за угол, Снур с разгона врезался в стену. Резиновым мячиком о т л е т е л от нее и рухнул на пол. В борге Снуры зияют многочисленные дырки. Блок жизнеобеспечения в клочья. Из ран на руках и ногах брызжет а л а я кровь. Отбегался Снур. Чакрывком скочил на ноги. Вечная память. Огромные пятна света дергаются на стенах пещеры и потолке. Еще поворот. Поперек прохода груда камней. Вторая линия обороны. Чак с разгона перелетел через импровизированную баррикаду, блок жизнедеятельности с грохотом и скрежетом проехал по мерзлой земле. Непоседа. В Свете на плечных фонарей появился ш н ы к Где Снур? Отбегался Снур. Чак перекатился на ноги. Сам видел. За импровизированной баррикадой из камней притаились товарищи по отделению. Чак бухнулся на землю рядом со ш н ы к о м Между тем из-за поворота с е л е в ы м потоком выскочили к л о п ы Не только полыстена, но и потолок облеплен малыми р е с п а м и Гранаты! – скомандовал ш н ы к С десяток чугунных шариков упали под лапы наступающих роботов. Оглушительный грохот вдавил уши в голову. Чак инстинктивно прижал руки к шлему. Будто так можно хотя бы на децибел снизить шум десятков взорванных гранат. Чак выглянул из-за камня. Гранаты разом разметали и сбили волну к л о п о в Чугунные осколки п о с е к л и множество малых респов. в з р ы в н а я волна разбила несколько стальных тушек, а камни баррикады. Пыль и дым медленно сползают на пол. Одиночные к л о п ы упорно лезут и лезут вперед. В электронных убийцах незаложен инстинкт самосохранения. д р у ж н ы й огонь из семи автоматов уверенно давит остатки наступающей стаи. Хлопы огрызаются в ответ. От камней и стен маленькими салютиками отлетают снопы и искр. Несколько малых р е с п о в спора залезла на потолок. Проклятие! Чак с треском вставил в гвоздь полный магазин. Всем хорошо электромагнитное ружье. Но только не в стычке на короткие надежду бы, но п о р о х о в ы й автомат ему не полагается. Чак примкнул к оптическому прицелу. Дохлый номер, пыль, дымы, полумрак. В мешанине теней ничего не разобрать. Электромагнитные стволы клапов грохочут, дай боже, но без выплесков пламени. Взгляду не за что зацепиться. Некогда бурный поток клапов окончательно пересох. Возле камней баррикады последнего малого р е с пошнык разнес а в т о м а т н о й очередью в упор. Это не муравьи. Семи миллиметровые пули надежды прошивают клапов на вылет. п р е к р а т и т ь огонь, скомандовал шнык. Стрельба тут же смолкла. В свете ярких ф о н а р е й на плечах и в шлемах солдат Народной армии темный зев пещеры кажется пастью гигантской гадины. Зато с той стороны больше не доносится ни выстрелов, ни цокота стальных лапок. Ус, чародей, бросил через плечо ш н ы к Вперед, вохранение, заодно найдите снура. Остальным оказать помощь раненым. Двое солдат вылезли из-за камней. Рядовым вусай и воишь страшно, очень страшно. аж р у к и дрожат, но армейская дисциплина великая вещь. Пусть нападение отбито, однако всегда нужно быть на чеку. Третье отделение дорого заплатило за уничтожение сотни не меньше клопов. У противоположной стены распростертое тело. Красная-красная лужа скопилась возле дырки в голове солдата. Еще двое р а н е н о ш н ы к осторожно и умело перематывает эластичным бинтом простреленную руку рядового Шустова. ш н ы к Чак с т р я х н у л с приклада гвоздя мелкие песчинки. Я помогу главному дозору. Не нужно. ш н ы к стянул концы эластичного бинта в тугой узел. Лучше помоги собрать трофеи. Все. Чак с удивлением оглянулся. Пол пещеры перед баррикадой завален разбитыми к л о п а м и колотой п а н ц и р и оторванные стволы и лапы, просыпанные п у л и калибром пять миллиметров. Стволы и накопители. Недовольно буркнул ш н ы к Не мне тебя учить. Побреди, сколько сможешь унести. к л о п ы ценный ресурс для молодого независимого государства. Накопители большой емкости и электромагнитные стволы – самые ценные части малых респов. Чак поднял с земли битую тушку. Пули надежды и осколки гранат спороли внешнюю обшивку к л о п а Хорошо, хоть разбирать не придется. Нападение отбито, но какой ценой? Из десяти человек, что сегодня утром покинули базу номер три, четверо ранено, двое убито, один пропал без вести. Отделение целиком и полностью утратило боеспособность. Спаси т бы живых. Шнек. Чак выдернул из покореженных в н у т р е н н о с т е й клапа овальную коробку н а к о п и т е л я большой емкости. Что это? Разбитый клоп шлепнулся на пол. Атака, ответил ш н ы к Глупая атака. Чак подобрал с пола очередного малого респа. Клопы л е з в ы на пролом. В жизни поверю, будто командование флота не понимало глупости и бесполезность подобной атаки. Понимало. Где-то за спиной ш н ы к возится с раненым. Только не держи их за идиотов. Тогда почему же так получилось? Чак демонстративно потряс овальной коробкой из н е д р клопа. Боюсь. ш н ы к подошел ближе. Это была всего лишь проба. Нас и самих клопов проверили на прочность. Адмиралы и генералы пожелали убедиться, что не стоит тупо и в большом количестве посылать клопов на убой. А кто не верит, пожалуйста, данные реального опыта. Метрополии проще потерять сотню клопов. нежели одного живого пехотинца, но этих респов нужно вести за девятнадцать цветовых лет. А Это дорого. Наплачимся мы еще с ними. ш н ы к понул разбитого к л о п а Железная тушка со звоном врезалась в стену. Это еще почему? От удивления Чак едва не выронил электромагнитный ствол. Пальцы в последний момент сжали толстую черную трубку. Забрала шлема надежно скрывает лицо друга, однако через непрозрачный пластик видно, как ш н ы к нахмурился. Изначально никаких к л о п о в у пехотинцев не было. ш н ы к отвернулся. Что у первого ударного двадцать три года тому назад, что у первого крейсерского еще раньше. Когда на прошлой неделе ты непоседа, дрых без задних ног в койке в казарме. Я не поленился заглянуть в библиотеку. Знаешь ли, в книгах по истории много чего написано, даже слишком много. Никак только цензура пропустила. Канал связи один на всех. В пещере на глубине десяти метров радиосвязи вполне можно пользоваться. Вольно или невольно их разговор подслушивает все третье отделение. Солдаты молча уставились на ш н ы к а Во время войн корпораций правительство Мирэма столкнулось с похожей проблемой, продолжил ш н ы к На некоторых внешних лунах Гуина г и п о л а пять бунтовщики конкретно засели в подземных выработках. Тогда-то и появились малые роботизированные системы. Они как раз были предназначены для войны под землей. К тому же просты в изготовлении и д е ш е в о Как мы возродили древний анахронизм порохового оружия, так и Федерация в свою очередь возродила и модернизировала малых респов специально для войны с нами. В тот раз к л о п ы существенно помогли подавить сопротивление. От слов друга веет горечью и тоской. Чак отвернулся. На душе и так п о г а н о а тут еще не к месту историческая справка. Если ш н ы к ш у м н о выдохнул, если клопы начнут использовать нашу партизанскую тактику, то нам того крышка от гроба.